Святое озеро. Место заповедное. Неудивительно, что Смолин выбрал его для постоянного проживания. Впрочем, в это время года там должно быть довольно скучно. Зато для работы самое то. Сиди, твори, никто не мешает. Да и до города совсем близко. Если без пробок, то за 20 минут доберешься. Мне повезло, и доехала я за 25 минут. Свернула с шоссе, завидев указатель, и вскоре впереди показались первые дома. Не скажешь, что особняки, разбросанные вдоль озера, выглядели особенно живописно. Зато дорога была образцовой. Я решила отыскать магазин или почту, навести там справки. И тут увидела еще один указатель, скромную стрелку и надпись под ней «К дому писателя Г.С. Смолина». Предусмотрительно буркнула себе под нос и проследовала в указанном направлении. Еще три стрелки вывели меня к дому из красного кирпича. Крыша из черепицы, невысокий заборчик. В общем-то, все достойно. Но я ожидала увидеть жилье побогаче. Вокруг высились настоящие дворцы. И дом Смолина говорил о том, что его хозяин не только велик, но и скромен. Рядом с воротами оказалась обширная парковка. Выложенная серыми плитками, тут же росла рябина. Каким-то фантастическим образом на ней сохранилась гроздь ягод, единственное яркое пятно, украсившее этот серый день. Синоптики в который раз обещали солнце, но оно упорно пряталось. Я выбралась из машины и направилась к калитке, снабженной домофоном. В этот момент дверь распахнулась, и на крыльце дома я увидела женщину в длинной юбке и шали, которую она запахнула на груди и теперь придерживала двумя руками. По дороге я заскочила в цветочный магазин. Букет был у меня под мышкой, я поспешила выставить его вперед, заслоняясь точно щитом, и громко произнесла. «Добрый день!» «Вы к Геннадию Сергеевичу?» — спросила женщина. «Вам назначено?» «К Раисе Петровне», — ответила я. Калитка открылась, и я, не теряя времени, поднялась по ступенькам крыльца. Раису Петровну я видела на фотографии в интернете. И сейчас с трудом, но узнала. Она любила наряды с искусственными цветами, тяготела к украшениям, буа и шляпкам с вуалью. Сейчас передо мной стояла женщина скорее деревенская. Короткая стрижка, которую выбрали из соображения удобства, вряд ли в будни Раиса Петровна тратила время на поддержание своей привлекательности. Впрочем, в молодости она красотой тоже не блистала. Тяжелый подбородок, крупный нос, губы узкие, выпирающие надбровные дуги. Глаза смотрели словно с недовольством. Впечатление было такое, что она сейчас захныкает. Рот ее и вправду скривился. Она собралась что-то сказать, но я, сунув ей букет, опередила. «Мама просила передать вам привет и наилучшие пожелания. Ой, извините, я не представилась. Завьялова Ефимия Константиновна». «Моя мама? Августа Николаевна?» Выжила из себя легкую радость Раиса Петровна. Как это мило с ее стороны. Проходите. Я прошмыгнула в дом, улыбаясь во весь рот, и продолжая приглядываться к хозяйке. Она упорно напоминала мне усталую лошадь и двигалась как-то странно, шагала широко и в бок, а чувство было, что вот-вот перейдет в галоп. Значит, вас зовут Ефимия? У вас ведь есть сестра? Адвокат, кажется? Да, мы работаем вместе. Теперь мы находились в просторном холле. Слева шкаф-купе, прямо напротив старенькая пианино. Возле окна кожаный диван, довольно потертый. Стены увешаны фотографиями. На самый большой смолин пожимает руку президенту. Снять пальто мне не предложили. И Я заподозрила, что меня скоренько выпроводят. Оттого и метнулась к фотографиям. Боже мой, это на каком-то ужине? На вручение государственной премии. достоинством ответила Раиса Петровна и слабо улыбнулась. После церемонии президент подошел к Геннадию Сергеевичу и разговаривал с ним полчаса. Это не осталось без внимания, даже в новостях об этом сказали. Еще бы, восхитилась я. О чем они говорили? О судьбе России, естественно. Супруга живого классика гордо вскинула подбородок. Я прочитала все книги Геннадия Сергеевича, похвастала я. Он действительно величайший писатель. Неудивительно, что президент так его ценит. Прощальную песню я читала восемь раз. Некоторые места знаю почти наизусть. Он ведь написал эту повесть совсем еще молодым человеком. Она вышла, когда Геннадию Сергеевичу было чуть больше тридцати. Он сам считает ее довольно незрелой. Да что вы! Не может быть! Читатели обожают этот роман. У Геннадия Сергеевича свое мнение на этот счет. Тут она взглянула на меня с легким недовольством и неохотно предложила. «Снимайте пальто, выпьем чаю». Дважды повторять мне не надо. Определив пальто на плечики, я вслед за хозяйкой оказалась в просторной кухне. Роскошная итальянская мебель в этом доме смотрелась чем-то инородным. Судя по наличию всякой техники, хозяйка любила готовить. Впрочем, может, наоборот, хозяин. Но обилие вазочек, рамочек с ангелочками, салфеток и прочего намекало, что кухня — среда обитания женской половины семьи. «Садитесь», — кивнула Раиса Петровна на ближайший стул. Включила электрический чайник, убрала со стола корзинку с вышиванием и выставила чашки и вазочки с угощением. «Это вы вышиваете?» — тут же уцепилась я. «Иногда, чтобы нервы успокоить. Сейчас поставлю цветы в воду и будем пить чай». Раис Петровна улыбнулась я с максимальной открытостью. Мне бы с Геннадием Сергеевичем поговорить буквально несколько минут. Исключено, деточка. Он скверно себя чувствует. Вы ведь знаете, какое несчастье обрушилось на нашу семью? Собственно, поэтому я и здесь. Решила я рискнуть. После убийства адвоката Нилова его дела перешли к нам. Одним из его клиентов был Туров. Мы с сестрой в растерянности. Мама сказала, отправляйся к Раисе Петровне, поговори с ней. Она мудрая женщина. — Вы собираетесь защищать Турова? Забыв про чайник, задала вопрос Раиса Петровна. — Собственно, о защите пока речь даже не идет. Неясно, что вообще произошло. — Неясно? А, по-моему, очень даже ясно. — Он убил Сонечку. Произнеся шепотом последнюю фразу, хозяйка покосилась на дверь. — Но ведь тело не найдено. Вдруг Софья жива? Если бы это было возможно. С тяжелым вздохом Раиса Петровна разлила чай, бросив «Угощайтесь». Кивнула на вазочки и продолжила. Как только этот негодяй появился на нашей орбите, мы сразу поняли — жди беды. Это знакомство... Он с самого начала втерся к Сонечке в доверие, обхаживая ее с одной целью — нанести удар. Нанести удар? переспросила я, не очень понимая, куда заносит супругу гения. Конечно, бедная девочка ни о чем не догадывалась, ведь у него фамилия отца. А когда все вскрылось, было уже поздно, бедняжка влюбилась. Геннадий Сергеевич очень серьезно ее предупреждал, настаивал, чтобы она немедленно порвала с ним, но все было бесполезно. Он словно околдовал несчастную, и то, что случилось потом, лично меня не удивило. все это время я подсознательно ожидала нечто подобное вы сказали у него фамилия отца спросила я пытаясь уловить смысл всего того что услышала ну конечно поэтому ему и удалось водить нас за нас некоторое время когда мы узнали все стало предельно ясно но не мне едва не брякнула я таким же оказался туров он из этой жуткой семейки его мать в девичестве, Чадова». «И что?» — немного подождав, уточнила я. «Вы, должно быть, ничего не знаете об этой истории? А ведь она легла в основу романа «Вечер в театре». «Боже, как интересно! Расскажите, Раиса Петровна, я вас умоляю!» Она страдальчески вздохнула, но в конце концов рассказала. История в самом деле оказалась затейливой. Началась она еще до революции. Прадед Смолина был предводителем дворянства в наших краях. У него долгое время служил некто Чадов. Человек пустой, сильно пьющий. Жена Чадова была в семействе горничной. Непутевый муж только благодаря ей не лишился места. Грянула революция. Смолины бежать не успели, жили тихо, стараясь не привлекать к себе внимания. А вот Чадова советская власть возвысила. Он поступил на службу в ЧК. Разумеется, люди с маузерами появились в доме бывшего предводителя. Хозяина увезли, и больше его никто из родственников не видел. Уже позднее выяснилось, он был расстрелян через несколько дней после ареста. Жена его вскоре умерла. Единственный сын остался на попечению няни. Они переехали в дом ее сестры, и няня предусмотрительно дала ему свою фамилию и даже имя сменила. Но в 37-м ему все это не помогло. Судьба странным образом свела его с сыном Чадова, который пошел по стопам отца и подвязался в НКВД. В результате отпрыск оказался сначала в тюрьме, а затем в ссылке. Но и на этом все не закончилось. В повествовании появились внуки. А я, успев малость запутаться в том, кто, когда и за что написал очередной донос, заподозрила, что история бесконечна. Но тут Раиса Петровна вдруг замолчала. «И что было дальше?» Посидев немного и истуканом, спросила я. «Дальше?» Раиса Петровна поправила шаль и едва заметно поморщилась. Они встретились в университете. Чадов и мой муж. Оба были на несколько лет старше других студентов. И оба интересовались литературой. Чадов бросил литературный институт в Москве, проучившись там год или два. А Геннадий Сергеевич вернулся с целины, где пробыл год. До этого он тоже бросил вуз, технический, искал себя. Они оказались в одной группе и влюбились в одну девушку. Конечно, она выбрала Геннадия Сергеевича. Хотя тогда он был всего лишь студентом и о писательской карьере только мечтал. Но не почувствовать, что перед тобой гений, было невозможно. В отмеску Чадов ограбил несчастную девушку. Ограбил? повторила я. «Именно». Проник в квартиру, где она жила вместе с родителями. Родители уехали в отпуск, девушка осталась одна. Грабители избили несчастную, связали и забрали из дома все ценности. Семья обеспеченная, и поживиться там было чем. Брошь работы Фаберже — это не шутка. Грабителей было двое, и одного из них девушка узнала. Им оказался Чадов. Видимо, он понял, что его разоблачат и сбежал. между прочим, бросив свою любовницу с ребенком. Любовницу? Что взять с подобного типа? Он скружил голову бедной девушке. Она забеременела. Но Чадов и не думал на ней жениться. А тут вспыхнувшая страсть к Венере. Венера? Девушка, которая предпочла Чадову Геннадия Сергеевича? Да, его первая жена. Венера Давыдовна. Не скажу, что выбор моего мужа был удачным, но в молодости ошибки так естественны. Через несколько лет они расстались, но, как люди интеллигентные, до сих пор прекрасно друг к другу относятся. Совсем недавно Венера Давыдовна была у нас в гостях, а Геннадий Сергеевич всегда поздравляет ее с днем рождения. Значит, чада вскрылся? А похищенные ценности где-то всплыли? Исчезли вместе с ним. Давно это было? Больше тридцати лет назад сестра Чадова, младшая, вышла замуж и родила сына. Это и есть Денис Туров. Именно. От этой семейки можно ждать любых пакостей. Разумеется, мы не сразу поняли, с кем имеем дело, не успели вовремя предостеречь Сонечку. Он втерся в доверие, заморочил голову, и все для того, чтобы отомстить. «Кому?» — брякнула я. «Геннадию Сергеевичу, как вы не понимаете». Он — успешный человек, признанный гений. Для них это невыносимо. Для них это... для Дениса Турова и его матери? Мать умерла в прошлом году, инсульт. А кто-то из родственников остался? Возможно, какая-то дальняя родня, не знаю. Не удивлюсь, если Чадов тайно вернулся и наискивает его. Они решили ударить по самому больному. И вот... Сонечка исчезла. У вас с Софьей были хорошие отношения? Она прелестный ребенок. Немного избалованный. Мать не особенно занималась ее воспитанием. А потом попросту спровадила сюда. Было нелегко найти с ней контакт. Но я справилась. Чего не сделаешь ради благополучия семьи. Когда вы узнали, что она встречается с Туровым? Она привела его в дом в день рождения Геннадия Сергеевича. естественно муж хотел знать кто избранник его дочери очень доброжелательно стал расспрашивать о семье о том чем молодой человек занимается и господи удивляясь как обошлось бессердечного приступа привести в дом чадовского отпрыска бедная девочка не знала что творит а когда узнала сразу провала с туровым ничего подобного ах это молодежь Софья вообразила себя эдакой Джульеттой, даже бравировала неприличной связью. И вот итог. Меня он не удивил. Вся эта семейка — просто скопище монстров. Туров настраивала ее против отца, а еще появились анонимные письма. Я уверена, их писал он. Кто еще? — Можно об этом поподробнее? — пискнула я. Рейс Петровна взглянула с сомнением и нахмурилась. видимо, решив, что сказала лишнее. «Подробнее? мерзкие письма, что о них говорить?» «Туров угрожал вашему мужу? Вы сообщили о письмах в полицию?» «Нет. Муж был против. Он говорил, не стоит обращать внимание на какие-то анонимки. Он даже от меня их скрывал. Я обнаружила этот отвратительный пасквель случайно». Личную переписку Геннадия Сергеевича я обычно не просматриваю, но конверт выглядел странно, без обратного адреса. До этого я уже несколько раз встречала такие же конверты и решила взглянуть. А там... Она нервно поджала губы, а я спросила, что же все-таки было в письме? Гнусное оскорбление. Муж запретил мне упоминать о письмах, но я видела, как он расстроен. Давление подскочило до 180. «И вы думаете, что письма писал Туров? А кто еще?» Он начал встречаться с Софьей. И сразу же стали приходить письма. Лично я прямой связи не видела, но возражать не стала. «Значит, Софья в конфликте приняла сторону Турова?» У нее всегда были обиды на отца из-за того, что он развелся с ее матерью. Это не мешало тянуть с отца деньги. Она совсем еще ребенок и не понимала, что является орудием чужой мести. Туров просто ее использовал, нанося удар за ударом. А когда она наконец поняла, он расправился с ней. — Вы знакомы с кем-то из ее подруг? — Нет. — Геннадий Сергеевич не любит, когда в доме посторонние. — А мысли, что Софья сбежала от надоевшего ей возлюбленного, вы не допускаете? — Сбежала, ничего не сообщив отцу. зная, как это скажется на его здоровье. Если так, если так, она просто сумасшедшая. Нет, я не верю. Конечно, в ней было много упрямства, но не спятила же она, в конце концов. А потом там же нашли ее кровь. Это совершенно точно ее кровь. А если это не более чем инсценировка? Я тут же пожалела о своих словах, но было поздно. Раиса Петровна нахмурилась, сверля меня взглядом. «Инсценировка? И кому же она предназначалась?» Отвечать мне не пришлось. Мы услышали шаги за дверью. Раиса Петровна вскочила, суетливо огляделась, точно проверяя, все ли на месте. И с неудовольствием взглянула на меня. Дверь между тем распахнулась, и в кухне появился мужчина в вельветовых штанах и светлой рубашке. Благородная седина, тонкий. Так и хотелось сказать, аристократический нос, большой рот и очень светлые глаза. Внимательные, как и положено, живому классику. Я не знаю точно, сколько ему лет. Щедро отсыпало 65. Хотя он должен быть моложе. Супруга старше его, но разница в возрасте между ними не ощущалась. «Геннадий Сергеевич», — торопливо заговорила Раиса Петровна. «Это Ефимия, дочка Завьяловых». Я вскочила со стула и полезла в сумку, где у меня лежала книжка «Смолина». Сумку я уронила, симулируя волнение. Наверное, переигрывала, но вышла в самый раз. Когда я, протягивая книжку, пробормотала, заикаясь. «Извините, ради бога, не могли бы вы подписать?» Классик благосклонно кивнул и даже улыбнулся. «Ефимия! Красивое имя! Мне всегда везло на женщин с редкими именами». Тут взгляд его упал на обложку, и Смолин спросил, «Еще что-нибудь из моего вы читали?» «Все! Я читала все! И я так счастлива с вами познакомиться!» Классик вновь улыбнулся и предложил последовать за ним. Рейса Петровна внезапно нахмурилась, переводя взгляд с его физиономии на мою, и отправилась с нами. Кабинет окнами выходил в яблоневый сад. Должно быть, в теплое время года вид из окна неплохой. Сейчас же все выглядело довольно уныло. Не только деревья за окном, сам кабинет навевал тоску. Книжные полки вдоль стен, пишущая машинка, которой точно не пользовались. Ненужный чернильный прибор на столе. Все атрибуты писательской профессии выглядели музейными экспонатами. Над столом и на столе фотографии Смолина с известными лицами и ни одной женой или детьми. Геннадий Сергеевич открыл тумбочку, стоявшую неподалеку от двери. Достал книгу, поставил автограф и протянул мне. Лучшее, что я написал. Я взглянула на обложку. Это был недавно вышедший роман. Я успела просмотреть его утром и, честно говоря, не впечатлилась. Но гению виднее. Прижав книжку к груди, я рассыпалась в благодарностях. Спасибо огромное. Должно быть, в пятый раз повторила я, пятясь из комнаты. Извините, что помешала. Смолин кивнул на прощание, но как-то чувствовала, что был бы совсем не против, задержись я еще немного, помешав творческому процессу. Против была Раиса Петровна, стоявшая на переднем рубеже и оборонявшая классика от настырных поклонниц. Закрыв дверь, она вздохнула с облегчением и посмотрела на меня, толком не зная, что со мной делать дальше. — Я вам так благодарна! — на всякий случай завела я прежнюю песню. — Ну что вы, дорогая? — Извините, мне надо отвечать на письма. «Да-да», — закивала я, — «уже ухожу». Все это время, о чем-то размышляя, она проводила меня до входной двери и, уже открыв ее, вдруг сказала. «А что, если она действительно сбежала?» «Молодежь иногда ведет себя абсолютно иррационально». «Моя мама того же мнения», — с готовностью кивнула я. «Если... если вы что-то узнаете, немедленно сообщите мне». перешла она на шепот и продиктовала номер своего мобильного. В город я возвращалась, обогащенная историей вражды двух семейств длиной в целый век. Подарком от классика и полной неразберихой в мыслях. Говоря попросту, в работе ни на шаг не продвинулась. Вместе с тем обозначились кое-какие нестыковки. По мнению Раисы Петровны, Туров, пылая местью, втерся в доверие к Софье. А по словам подружки, Софья сама просила познакомить ее с Туровым. Допустим, она его где-то увидела. Парень ей понравился, и она захотела с ним познакомиться. А Туров, узнав, кто перед ним решил примерить плащ Зора... Довольно странно, ведь у Дениса нет повода считать Смолина роковым злодеем. Девушку с гением делил дядя Турова, которого сам Денис даже не знал, растот тот исчез лет 30 назад. Кстати... Надо бы выяснить, что там за история. И уж совсем непонятно, зачем Турову писать анонимные письма. Я еще понимаю, отправляя он их по электронной почте. Старый дедовский способ с парнем, который на «ты» с компьютером, как-то не вяжется. И что там было в этих письмах? Хоть бы одним глазком взглянуть. Вдруг угрозы расправиться с дочерью? Вряд ли. Смолин после исчезновения Софьи сообщил бы о них в полицию. Отношения у отца с дочерью, судя по всему, не были особенно доверительными. Софья пригласила Турова на отцовский день рождения, не знала, кто он такой, или как раз знала и намеревалась досадить папаша, потому и не предупредила Турова, что о его семействе лучше помалкивать. Раиса хоть и назвала падчерицу прелестной, особой любви к ней явно не питает. Классик занят самим собой, и девчонка наверняка чувствовала себя в этом доме лишней. Вот и возникло желание досадить родственникам, заявившись сюда семейным врагом. Надо поговорить с Туровым. Однако все это и на шаг не приблизило к догадке. Что случилось с Софьей и где она сейчас? Я тяжко вздохнула, прикидывая, стоит заглянуть на работу и доложить сестрице о полном отсутствии успехов или затаиться. Если победных фанфар не предвидится, лучше не спешить с докладами. Подождет до завтра, решила я. Тут же возникла следующая проблема. Чем занять остаток дня? Со всеми с кем следовало, я уже встретилась. И что делать дальше попросту не знаю. Я размышляла над своей незавидной долей, когда у меня зазвонил мобильный, звонил Берсеньев. От того ей поспешила ответить. Привет, сказал он. Отлыниваешь от работы? Не угадал. У меня небольшое, но очень ответственное дело. Да. «Ты плетешься впереди меня. Может, выпьем кофе, и ты поведаешь, что у тебя за дело?» «Ничего не желаю, так страстно!» Берсенев засмеялся, а я начала высматривать кафе. И вскоре обнаружила совсем неплохое, по крайней мере, на первый взгляд. На парковку мы заехали одновременно. Сергей Львович первым вышел из машины. Полупальто, очки, дорогой костюм. Очень симпатичный парень. Ни в жизнь не догадаешься, кто он на самом деле. Кстати. Мои собственные догадки были весьма смутными. Одно я знала точно. Никакой он не Сергей Львович Берсеньев. Несколько лет назад настоящий Берсеньев, богатый бизнесмен, неотягощенный родней, отправился отдыхать в Венесуэлу. Попал там в автомобильную аварию, а назад вернулся тот, кто сейчас весело скалит зубы, ожидая, когда я выйду из машины. Вопреки всякой логике, я испытывала к нему большую симпатию. Едва ли не любовь, правда, братскую. Любопытство, распространенный женский порог. Я, само собой, попыталась разузнать о своем нечаянном друге побольше и очень скоро поняла, делать этого не стоит. Если не он сам оторвет мне голову, то непременно постараются его многочисленные враги, от которых он, судя по всему, и прятался под чужой личиной. Я выбралась из машины и оказалась в его объятиях. Берсенев поцеловал меня в нос, слегка отстранился и сказал «Ты невыносимо прекрасна. Охота смеяться над бедной девушкой?» Я взяла его под руку, и мы направились в кафе. Очень скоро выяснилось, ничем похвастать кафе не могло. Но одно достоинство все же было. В небольшом зале мы оказались вдвоем, не считая скучающей официантки. Берсенев помог мне снять пальто, заказал кофе, протер очки салфеткой, вернул их на нос и весело на меня уставился. «Валяй! Рассказывай!» «Дочь Смолина», — коротко сообщила я, желая проверить его осведомленность. Писателя. Девчонку то ли убили, то ли похитили, а подозревают ее бойфренда. И нашего клиента!» — кивнула я. Агатка спихнула это дело на меня, ввиду полной его бесперспективности. — Ага, с такой-то сестрой и враги без надобности. — Надеюсь, это шутка? — нахмурилась я. — Что ты имеешь против агатки? — Ничего. Она прекрасна, а чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, должен появиться труп. — Чей? — брякнула я. — Все равно, — отмахнулся Персеньев. — Кто угодно сойдет, подружка или сам папаша. — Это у тебя юмор такой? — разозлилась я. Берсенев продолжал ухмыляться, а я добавила. — У меня две версии. Либо Софью убили, чтобы упечь Турова в тюрьму и оттяпать его долю в бизнесе, либо она сама сбежала, чтобы обеспечить парню неприятности. «Любовь-морковь? Ага, Ромео и Джульетта. И нечего скалиться, все так и есть». Я принялась рассказывать историю вражды, а Берсенев, попивая кофе, насмешливо ухмылялся. «Для романа сгодится», — кивнул он, когда я закончила. В реальной жизни из-за этого не убивают. Тебе виднее, съязвила я. Вспомни золотое правило. Ищи бабло. Тогда остается первая версия, вздохнула я. Бабло там точно есть. Придется заняться компьютерным клубом. Давай для начала посмотрим на место предполагаемого преступления, взглянув на часы, предложил Сергей Львович. До темноты успеем. Готовность Берсенева по первому зову включиться в расследование меня давно уже не удивляла. Он не раз сетовал, жизнь бизнесмена скучна и однообразна. Вот его и тянуло на подвиги, чему я была очень рада. Сомневаюсь, что мне удалось бы довести до конца хоть одно расследование, не будь рядом Сергея Львовича. Эти мысли я держала при себе, но что есть, то есть. Оттого я с готовностью поднялась, Берсенев подал мне пальто и зачем-то поцеловал в макушку. Заметив мой удивленный взгляд, усмехнулся. «Извини, не удержался. У тебя вид брошенного котенка, а я с возрастом становлюсь сентиментальным. За котенка отдельная благодарность». Берсенев предложил ехать на его машине, а мою оставить на парковке. Не успели мы тронуться с места, как он спросил. «Стас вернулся?» Я поморщилась, давая понять, что вопрос не к месту, но ему, как обычно, было на это наплевать. «Помнится, ты была настроена весьма решительно». «Ага». Наверное, он это почувствовал и укатил подальше. Он вроде бы на Гоа и вроде бы надолго. Велика вероятность, что к моменту его возвращения твоя решимость сдуется. Велика, не стала я спорить. Думаешь, это так просто? В вашем случае, не думаю. У меня уже давно возникает желание взять за шиворот этого идиота. Давай мы как-нибудь без тебя разберемся, предложила я. Много вас желающих решать чужие проблемы. Может, вспомнишь о своих? Я думал, он разозлится, но Берсенев весело хохотнул. «У меня нет проблем. Ни одной. Самой захудалой и то нет. Бизнес процветает, личная жизнь бьет ключом. Даже друзья появились, что уж вовсе никуда не годится. Не далее, как вчера, я подумал. Может, стоит жениться? Нарожать детей? На ком жениться?» — нахмурилась я. «А гадко от этого восторг не придет. Одно дело, ничейный Берсеньев». Обидно, но терпимо. И другой женатый. «Какая разница?» — удивился он. «Нормальные люди сначала влюбляются, а потом женятся», — проворчала я. «Так-то нормальные. Боюсь только, что от семейного счастья меня куда-нибудь на гуа потянет. Лучше заведи собаку, родное существо рядом. Зачем мне собака, когда есть ты? Правда, у тебя один существенный минус. Полное отсутствие уважения к старшим. Зато мне не надо делать прививки. Это где-то здесь, поглядывая на навигатор, сказала я и перевела взгляд за окно. Пейзаж не радовал. Перелесок, поле с комьями, перепаханной осенью земли, кустарник вдоль дороги. Вот перекресток, от него примерно 300 метров.